Действие второе. Та же декорация. Ночь. Аслабелла спит на балконе, высунув через перила ногу немного выше щиколотки. На скамейке под балконом лежит Силен и смотрит на её ногу. Силен. О, обворожительная гишпанко, рождённая на берегу какого-нибудь водалквивира. Ты с ума свела несчастного смертного предводителя. Что за ножка? Что за щиколка? Господи, для чего я предводителем? Здесь они там, где в каждом доме чугунные перила и где с каждым движением женщины слышны звуки кастаньет. Дон Мерзавец поспешно пробегает через сцену. Кто там? А, это её спутник. Странно однако, что путешествие верхом не утомило его, который раз я его вижу так поспешающим. После некоторого молчания справедливо сказано в какой-то книжке, что любовь делает человека поэтом. Попробую сочинить песню в честь обольстительной гишпанки. Жаль, что нет гитары. Впрочем, всё равно. Принесу из кухни гармонику. Идёт и сталкивается с доном мерзавцем. А вы не спите? Дон Мерзавец. Проклятые насекомые не дают мне покоя, и я беспрерывно выбегаю, чтобы на свободе отдохнуть немного. Силин. А я, скажу вам откровенно, был очень удивлён, ибо знал достоверно, что саго было приготовлено на красном вине. Сцена внезапно освещается от фонаря, с которым генерал Шкизозвёздва показывается вдали. В продолжение следующего разговора она то появляется, то исчезает. Дон Мирзавец. Скажите, пожалуйста, кто это? Всякий раз, как я выбегаю из дому, она, проходя не вдалике от меня, сладострастно смотрит и делает какие-то знаки. Смотрите, Вот опять. Ещё, ещё. Силин. Не тревожтесь, это всем известная генеральши кислозвёздава вдова. Здесьне поместится и дворянка. Дон Мержавец, видимо, интересуюсь. Ах, расскажите, пожалуйста. Расказать? Силин с моим удовольствием. И могу вас уверить, что вся дрянь, какая есть у меня на душе, будет сейчас на языке. Дон Мерзавец, ударяя себя в грудь: Здесь сохраню признательность к вам за ваше участие к заблудшему иностранцу. Силен. Вот в чём дело. Вы жестоко ошибётесь, если подумаете, что генеральша Кислозвёздova не умеет говорить о природе. Напротив, она со смертью мужа своего лишилась употребления языка. Дон Мерзавец: Признаюсь, я никак этого не полагал. Силин всевозможные медицинские пособия оказались счетными и только истощали вдовий кошелёк. Видя юнемощь, пекущаяся она начальство, сделала представление об увеличении пенсиона удручённой вдове. Странная однако судьба постигла это представление. Высшие власти, усмотрев с одной стороны, что вдова немая, а с другой ходатайство об увеличении её пенсиона, ответили на представление Поилеку мудрено следить за направлением, которое может давать своим воспитанницам не мая в дава заслуженного генерала Кислозвёздного, то вы избежание, чтобы преподаваемые её движением собственных рук советы не могли быть перетолкованы воспитанницами её в ущерб нравственности и интересам правительства, сие последнее не только не находит возможным увеличить размеры её пансиона, Но даже следует немедленно закрыть прежде имевшуюся школу. Эту бумагу, яко предписание начальству, я выучил наизусть. Так вот, почему она осталась без пенсиона. Впрочем, у неё ещё есть небольшое состояние, почему она и не утратила помещичьих прав, и обыкновенно на выборах отдаёт мне свой шар. Дон Мерзавец, она мне сейчас показывала Силин кого? Дон Мержавец, шар. Силин. Кроме того, с вени немною почерпнутой от старого повара сидра, известного во всей губернии и принадлежащего генеральши кислозвёздной, Дон Мержавец, извините, что я перебью вас, скажите, пожалуйста, неужели нельзя её вылечить? Силин. Говорят, будто можно. Здешний дворянин Керстен, посвятивший себя магии, И с необыкновенною пользой читающий ключ к таинствам натуры Экартсгаузенна объявил третьего дня на балу у губернатора, что исцеление кислозвёздвой не только возможно, но рано или поздно неминуемо совершится. Дон Мерзавец, лучше поздно, чем никогда. Силин. Поверите, что лишь только Керстен сказал, как все не выключая самого губернатора, конечно, из человека любви к дворянке завыли в один голос. Скажите, скажите нам дворянам одной с ней губернии. Хладнокровный Керстен, немало не смутясь, продолжал кратко, но знаменательно: "Любовь, одна любовь может всё поправить. Вам покажется странным, но верьте истинному Богу, что с того самого вечера Керстен пропал". И только в бритвенном ящике найден небольшой кусочек пергамента, на коем корявым почерком было начертано: "В день исцеления не мой вдовы генерала Кислозвёздного откроется, кому принадлежит Финик". Дон Мерзавец Финик? Какой Финик? Силин. Я забыл вам сказать, что на другое утро после пропажи Керстена Полицмейстер при утреннем рапорте донёс губернатору, что в младшем классе гимназии был усмотрен некем дотоле невиданный воспитанник Ванюша. И что на спрос об нём начальство всей единогласно отозвались, будто это всем известный Финик. Так с тех пор он и слывёт во всём городе под этим названием. Дон Мерзавец несказанно обязан вам и благодарен за добрые советы равно как и за сообщения столь интересных вещей. Но извините, пожалуйста, я сию минуту возвращусь. Поспешно убегает. Силин. Куда это вы? Куда? Не слышит. Убежал. Вооружившись его отсутствием, избегаю за гармошкой. Уходит. Сцена остаётся некоторое время пуста. Общее молчание нарушается лёгким храпением Маслабеллы. Она в просонках дёргает ногой и чмокает. Над днею проносятся летучие мыши. Вдали появляется генеральша Кислозвёздва с фонарём. Силен, прекрасно. Я дорогую сочинил песенку в честь моей гишпанки. Начнём. При самом начале пени и звуков гармоники Аслабелла просыпается, встаёт и слушает сильна снежной любовью. Он поёт: Глаза имеет и коза, но ей лишь для того, чтоб травку отыскать, а ваши глазки, чтоб пленять. Глаза найдут свою дорогу ей богу. Аслабелла нежно: Благодарю тебя, русский. Благодарю. Спой другой куплет. Силин сейчас поёт за человечество и за отечество. Пение прерывается шумом за кулисами. Силин ослабела, смотрит по направлению шума. Через несколько времени Кислозвёздво пробегает через сцену, держа на своём плече как какое-нибудь бревно до номерзавца. Он машет руками и ногами. Вскоре Кислозвёздво показывается с ношею в горах силен завтра же на выборах я предложу господам дворянам исключить из своей среды эту немую насладострастную генеральшу занавес опускается